Через несколько минут доктор Барменталь не со своим лицом прошёл на парадный ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку: "Сегодня приёма по случаю болезни профессора нет. Просят не беспокоить звонками". Блестящим пирочинным ножиком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь своё лицо и изодранные мелкой дрожью прыгающие руки.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 Нам нельзя мешать, мы заняты. Хорошо, ответили женщины и сейчас же стали бледными. Барменталь запер чёрный ход, забрал ключ, запер парадный, запер двери из коридора в переднюю и шаги его пропали с матровой. Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки скверные, насторожённые. Одним словом, мрак. правда впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окна к смотровой, выходящих во двор в этот вечер горели у Преображенского все огни, и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора. Проверить это трудно. Правда, Изина, когда уже всё кончилось, болтала, что в кабинете у камина после того, как Барментали и профессор вышли из смотровой, Его до смерти напугал Иван Арнольдович, якобы он сидел в кабинете на корточках и жёг в камине собственнаручно тетрать в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов. Лицо будто бы у доктора было совершенно зелёное, и всё, ну всё в дребезги и исцарапанное И Филип Филиппч в тот вечер сам на себя не был похож. Ещё что Впрочем, может быть, невинная девушка из Пречистенской квартиры и врёт. За одно можно ручаться. В квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина. Конец повести.